Глава 25 За ужином я рассказываю моей семье о маркетинговом решении, которое мы нашли для iCosmetics. Джули и Шарон слушают, как всегда, с интересом, но удивительно, что Дейв настолько заинтересован. «А почему бы вам не купить еще какие-нибудь фирмы, которые продают другой товар тем же самым магазинам?» — спрашивает он. «Если это решение настолько хорошо для iCosmetics, оно должно быть хорошо и для них?» В том, что он говорит, есть смысл. С таким предложением рынку, когда мы вместо денег хотим больше площадей для выкладки товара и обещаем пополнять запас ежедневно, бизнес без сомнения пойдет хорошо. Вы могли бы использовать эту же самую систему дистрибуции, повторяет он мои мысль. Ты же сказал, что региональные склады стоят сегодня почти пустые. Дейв говорит, это хорошая идея, но, боюсь, у Юнико нет сейчас денег для таких инвестиций. «Но это не должно быть проблемой», — продолжает он развивать свою мысль. «Ты сказал, что Боб сократит дебиторскую задолженность со ста с лишним дней до 45. Это же денежный станок. Возьмите заем, купите фирмы, оберните их дебиторскую задолженность в деньги и отдайте его. В чем проблема?» «Все не так просто, Дэйв. Но если будешь дальше двигаться в том же направлении, из тебя получится неплохой бизнесмен». «Я приятно удивлен. Он быстро ухватил суть дела». — Ага, он уже бизнесмен, — хвастается Шерон. Он купил старый Кадиллак, настоящий коллекционный экземпляр. — А, ну да, — смеюсь я и поворачиваюсь к Дэйву. — Так ты решил заняться восстановлением той старой машины? Удачи. — А я разве тебе не говорил? — Наверное, нет, он немного смущен. — Спасибо, пап, я применил то, чему ты меня научил, и вот результат. Мы с Герби собираемся заняться машиной, но Шерон права. Это не Oldsmobile 56-го, это Кадиллак 46-го, уже начали. Можешь представить меня в огромном, сияющем кадиллаке? Классно, — подпрыгивает Шерон. Не забудь, что ты обещал покатать меня и Дебби. Все девчонки умрут от зависти. Ура! Шерон, да охлаждаю я ее пылкой воображение. Им сначала нужно его отремонтировать. Сомневаюсь, что у него сегодня хотя бы двигатель есть. Есть, — уверяет меня Дэйв, — оригинальный и недавно восстановленный, работает как часы. Ну, конечно, до того, как он начнет бегать, работать тьма, просто тьма. А как получилось, что «Олдсмобиль» 56-го стал «Кадиллаком» 46-го? Типа, то есть понять, что происходит. Где взяли деньги? «Кадиллак» 46-го с рабочим двигателем за полторы тысячи не купить, да и за 15 тоже. Это все благодаря тебе, пап. Мне? Ну да, в некотором роде. Я взял твои бумаги, ну, те про Джимми и катер. Какой катер?» — с любопытством перебивает Шерон. «Сиди молча, козявка, расскажу позже», — обещает Дэйв. В общем, я записал мои негативные ветви... В итоге они свелись к двум. Дейв, не заговаривай мне зубы мыслительными процессами. Где ты взял деньги, чтобы купить машину? Она стоит целое состояние. Ну дай же рассказать, слегка обиженный, говорит Дейв. Пусть расскажет, поддерживает его Джули. История просто захватывающая. Значит так. Я записал две негативные ветви. Дейв все еще сердит. Одна была связана с проблемой совместного использования обслуживания, точно такая же, как была у тебя с Джимми. А вторая — с проблемой того, найдет ли Гарби деньги. Я почти не слушаю. Парни не знали, где достать полторы тысячи. Откуда, к дьяволу, они взяли деньги на такую дорогую машину? Сколько она стоит? 30, 40, а может, все пятьдесят тысяч? Я начал с того, что полегче, продолжает Дэйв. Совместного использования. Я разобрал с Герби всю логику и заставил его вчитаться в каждое слово. Уж если я потратил столько времени на то, чтобы эту ветвь расписать, он должен был найти время, чтобы ее прочитать. Он отсек ее в пять секунд. Расскажи, папе, как? Джули хочет, чтобы я узнал все детали. Это было несложно. Все равно в сентябре мы оба уезжаем в университет, так что к концу августа мы ее продадим. Ну а до сентября как-нибудь справимся. Когда вы собираетесь закончить ремонт, спрашиваю я. Надеемся, в конце июня, так что, видишь сам, у нас будет не так много времени, чтобы начать из-за нее ссориться. Итак, первую ветвь цикле. А что насчет второй? Со второй было сложнее. «Помнишь, я тебе говорил, что меня тревожило, где он собирался взять деньги? Оказалось, что он хотел заняться продажей наркотиков». «Что? Вот об этом ты не говорил!» «Мам, да не переживай, ты же знаешь, я никогда бы на это не пошел». И Герби это знал, поэтому он мне ничего не говорил. «Значит, на этом вся затея и закончилась», — подводит итог Джоя. «Да, но не наша затея заняться восстановлением старой машины». Герби использовал первую инъекцию для того, чтобы развить вторую. Он сказал, раз мы все равно собираемся в конечном итоге машину продать, почему бы нам не взять деньги в долг у будущего покупателя? Мы приблизительно знали, во сколько нам обойдется машина и запчасть. Около полутора тысяч. Тогда мы еще думали о болтс и ничего не знали о Кадиллайке. К этому мы добавили три месяца нашей работы и решили, что если нам удастся продать ее за две с половиной, это будет неплохая сделка. А кому вы собирались ее продать, интересуюсь я? Тебе, улыбается он. «Олдсмобиль? А почему вы решили, что я захочу купить «Олдсмобиль»? Ничего себе!» Вот именно это и подтолкнуло нас к мысли сияет Дейв. «Понимаешь, я вспомнил, что ты мне рассказывал о разнице в восприятии ценности продукта поставщиком и рынком. А при чем здесь это, недоумеваю я. Видишь ли, то, во что мы оценили машину, ну, ее стоимость плюс наше время, это ведь оценка с точки зрения поставщика», — объясняет Дэйв. Но когда мы стали думать, как нам убедить тебя ее купить, мы решили посмотреть на нее твоими глазами. И единственный аргумент, к которому мы смогли прийти, это то, что я пообещаю тебе не прикасаться к БМВшке, если ты согласишься купить Олдсмобиль. Вот как! Ну и про хвост. Но потом мы подумали, что если использовать этот аргумент, то намного умнее обратиться к отцу Гарби. Ты же знаешь, что Гарби иногда удается уговорить отца взять какой-нибудь из его драгоценных экземпляров и, как ты понимаешь, ремонт, бывает, обходится ему в кругленькую сумму. То есть вы решили, что потребность его отца в таком обещании гораздо выше, чем моя, с облегчением спрашиваю я. Ну и вы пошли к нему. Что было дальше? У его отца была идея намного лучше. Он уже купил этот кадиллак, основные запчасти, так что он предложил нам работу по его восстановлению. Но, конечно, он сначала заставил Герби клятвенно пообещать, что тот никогда больше не заикнется ни о какой из остальных машин. Ну а ты что с этого имеешь? Во-первых, до того, как уеду в университет, я буду им пользоваться на равных правах с Герби. Кроме того, если мы сможем его привести в порядок, он нормально отходит 25 тысяч, его отец пообещал мне тысячу долларов. Таким образом, мне не надо тратить мои деньги, я могу не трогать бабушкин подарок, и к тому же у меня будут еще деньги для расходов в университете. Как тебе это нравится? «Мне это нравится, мне это очень нравится». «Так что, пап, ты помог мне дважды», — подводит итог Дэйв. «Во-первых, с негативными ветвями это привело Герби к такому красивому решению вместо того фиаско, которым все это грозило. И, во-вторых, когда ты объяснил мне разницу в восприятии ценности продукта. Отличная работа, Дейв. ты действительно прекрасно применил на практике то, о чем мы говорили. И не только, ты пошел на шаг дальше». Когда я рассказывал тебе о разнице в восприятии ценности продукта поставщиками и рынком, я говорил о ситуации, когда фирмы продают рынку продукцию на постоянной основе, а ты применил этот подход к одной специфической ситуации. Ты прав. Этот подход годится и для каждого конкретного случая. Если подумать, это должно срабатывать для каждой отдельной сделки. Включая продажи твоих фирм, подпрыгивает Дейв, каждый из них — это же отдельная сделка. Нет, отвечаю я, здесь правила определены жестко. Какие правила хочет знать Дэйв? Как определяется стоимость фирмы? Это довольно сложно, но если в двух словах ты смотришь на чистую прибыль фирмы, умножаешь ее на коэффициент доходности по акциям для этой отрасли и получаешь неплохую отправную точку. А еще стоимость фирмы также зависит от капитала, которым она владеет. Это может изменить картину. Но это же все основано на восприятии стоимости фирмы поставщиком, настаивает Дэйв. Вы же рассматриваете фирму только само по себе. Это то же самое, что рассматривать продукт сам по себе, а не потребности покупателя. Разве не так, пап? В чем-то ты, конечно, прав, Дэйв, но это делается именно так. Не обязательно подключается к разговору Джули. Как ты сам рассказывал, в случае с фирмой Стейси было по-другому. Я думаю над тем, что она сказала. А она права. Если рассмотреть пресса стима отдельно, то его стоимость очень невелика. Но если взять конкретного покупателя, в данном случае конкурента Стейси, то с учетом его потребностей стоимость фирмы Stacy оказывается в четыре раза выше. Я поднимаю на нее глаза. Ты права, Джули. Может быть, у нас неверный подход. Может быть, мы можем получить намного больше за фирмы Пита и Боба, если посмотрим на потребности потенциальных покупателей. Но что я знаю об этих потребностях? Ничего. Кто их потенциальные покупатели? Для Пита это большие типографии. Что касается iCosmetics, спектр потенциальных покупателей намного шире брендон и Джим знают все в деталях, нужно поговорить с ними. «Алекс», — не успокаивается Джуя, — «ты тоже должен что-то знать о печатной отрасли. Ты же в прошлом году кучу времени провел в типографиях Пита». «Да, но...» — она смотрит на меня. «Ну?» «Вообще-то, когда я получил фирму Пита, она была довольно типичным представителем отрасли, соглашаюсь я». «Что это значит?» «Все было направлено на экономию затрат». И расчет производился не на основе действительных операционных затрат, а на основе производственных издержек. Можешь представить себе результаты? Я рассказывал об этом миллион раз. В это трудно поверить, но практически вся отрасль работает по этому принципу. Вот почему я боюсь продавать их тому, кто тут же вмешается в дело ПИТа. Мне нравится говорить о его типографии. И уж если я начал, остановить меня трудно. Это сейчас, просто красавица, как ни взгляни. По качеству, по тому, как они выполняют заказы и насколько быстро предоставляют клиенту все, что бы тот ни захотел. А самое главное, с их нетрадиционным подходом к рынку они будут очень прибыльны уже в этом году. Очень прибыльны, это еще мягко сказано. Они достигнут того, о чем никто в их отрасли даже не мечтает. Я тебе так скажу, Джулия. С любой точки зрения это модель. Модель того, как нужно управлять фирмой. Я на самом деле горжусь ими. И заслуженно улыбается Джулия. «А что, никому не нужна модель?» – интересуется Дэйв. «Ты хочешь сказать, – медленно говорю я, – что их надо продавать не исходя из финансовых критериев, а как отраслевую модель?» Интересная мысль. «Алекс», – подключается Джулия. «Я думаю, Дейв может быть прав. Ты говоришь, что фирмы тратят большие деньги на определение ориентиров в конкурентной борьбе и сравнительный анализ своих продуктов и процессов с тем, что делают конкуренты. А что может быть лучше, чем иметь в собственном хозяйстве фирму, показывающую небывалые результаты? Точно, моя мысль летит, я развиваю эту идею дальше. Все тратят бешеные деньги на консультантов, а в своей отрасли питы его люди лучше любых консультантов. Они не только понимают, что надо делать, они это уже сделали. То есть они могут быть учителями, заключает Шерн. Они все смотрят на меня. Дайте-ка разобраться, размышляю я вслух. Для большой типографии, я говорю о действительно большой фирме, типография типа может стать источником сдвига парадигмы в организации работы. Она уже сегодня является прекрасной моделью того, как планировать и контролировать печатные операции, исходя не из учета производственных издержек, а из того, что действительно имеет смысл с точки зрения краткосрочного и долгосрочного влияния на конечный результат. Его типография — это выдающийся пример того, как организовать работу дизайнерского отдела. Ту работу, на которую в других фирмах уходят недели, Пит делает за несколько дней без особых усилий. Но самое главное — они знают, как разработать уникальные маркетинговые подходы. Они могут одновременно быть ориентиром, школой и консультантами. Но Пит и его люди не хотят, чтобы фирму продавали, напоминает мне Джули. Ты что, смеешься? Они будут счастливо оказаться в роли катализатора перемен в крупной печатной фирме. Для них это идеальная роль и прекрасная возможность, в то время как в Юнико у них связаны руки. Они же не основной бизнес, а просто периферия. Эта идея мне очень нравится. У нее много сильных сторон. Уже сам рывок в финансовых результатах их деятельности гарантирует, что мы сможем их продать за весьма приличную сумму. А если нам удастся их продать какой-нибудь крупной типографии, как ориентир для перемен, то цена вообще взлетит до небес. И выиграют все. Покупатель, Юнико, Грэнби выйдет из этой ситуации, благоухая, как розовый куст, и Труман с Даути будут довольны. Но самое главное, Пит и его люди окажутся в лучшем положении, чем они могут себе даже представить. А я? А я что-нибудь придумаю. Так что ты скажешь, прерывает мои мысли Дэйв? Я скажу, что вы правы. Для крупной типографии это прекрасная возможность. Вот только сумею ли я представить все так, чтобы они поняли, насколько уникальна эта ферма и какую ценность она имеет? Конечно, сумеешь. Моя семья в меня верит.